«Здесь должны быть дрова», – донесся откуда-то слева тихий, хриплый от усталости голос девушки. «Вот, нам необходимо разжечь костер. Помоги мне!» Сухие дрова были сложены в высокие штабеля, в углу поблизости от входа. Пока Фалька разжигал костер внутри круга почерневших камней, практически в центре пещеры, Эстрел сходила куда-то в дальний угол и приволокла пару теплых одеял. Путники разделись и вытерлись насухо, а затем завернулись в одеяло и свои спальники и подсели поближе к огню. Огонь разгорался хорошо, словно в камине, благодаря сильной тяге, которая также уносила дым. Конечно, обогреть всю эту огромную пещеру было невозможно, Но свет и тепло костра ободряли и снимали напряжение. Эстрел вынула из своей сумки сушеное мясо, и они принялись его жевать, хотя и слишком устали, чтобы испытывать голод. Постепенно тепло костра стало отогревать их кости. «Кто еще пользуется этим убежищем?» «Я думаю, любой, кто о нем знает». Здесь некогда стоял могущественный дом, если это помещение – его подвал. Задумчиво заметил Фальк, глядя на игру теней, что на некотором удалении от костра постепенно сливались в непроницаемую тьму и вспоминая обширные подвалы под домом страха. Говорят, здесь когда-то стоял целый город, который занимал большую площадь. Так ли это, я не знаю». «А как ты проведала об этом месте? Разве ты из племени самситов?» «Нет». Фальк прекратил расспросы, вспомнив обычай. Однако вскоре девушка сама начала рассказывать обычным покорным тоном. «Я из странников. Нам известно о многих подобных тайных убежищах. Полагаю, ты слышал о странниках?» «Кое-что». Кивнул Фальк и, выпрямившись, взглянул на свою спутницу, сидевшую по другую сторону костра. Завитки рыжих волос падали стрел на лицо, когда она сидела сгорбившись в бесформенном спальном мешке. И светлый нефритовый амулет у нее на шее отбрасывал блики при свете костра. «В лесу о нас знают совсем немного. Ни один странник» не забирался так далеко на восток. То, что рассказывают о них, у нас в доме больше подходит, пожалуй, к баснаскам. Дикари, кочевники, охотники». Он говорил, превозмогая сон, положив голову на руки. «Некоторых странников можно назвать дикарями, некоторых нет. Все охотники – дикари» не высовывающие носа за пределы собственной территории. Таковы баснаски, самситы или аркса. Мы же странники. Заходим на восток до самого леса, на юг – до устья внутренней реки, на запад – за великие горы, а затем – за западные горы и вплоть до самого моря. Я сама воочию наблюдала, как солнце садится в пучину вод за цепью аквамариновых островов, что лежат вдалеке от берега, за пределами затонувших после землетрясения долин Калифорнии. Тихий голос девушки постепенно сбился на ритмичный напев какого-то древнего псалма. — Продолжай, — попросил Фальк, но Эстрел молчала, и вскоре он уснул. Некоторое время она изучала лицо спящего, затем сгребла угли вместе, прошептала словно молясь несколько слов, висевший у нее на шее амулет и свернулась клубочком по другую сторону от костра. Когда фальк проснулся, она уже сооружала из камней подставку для котелка, наполненного снегом. Похоже, что снаружи день клонится к вечеру, сказала Эстрел, но с тем же успехом сейчас может быть раннее утро или полдень. Метель разгулялась как никогда. И Это не даст им выследить нас. А даже если они нас обнаружат, то все равно не смогут проникнуть внутрь. Этот котелок я нашла в тайнике вместе с одеялами. Там был и мешочек с сушеным горохом. Мы здесь неплохо устроимся. Она повернула к нему свое обветренное тонкое лицо и едва заметно улыбнулась. «Одна беда, темновато. Я не люблю толстые стены и темноту. Это все же лучше, чем завязанные глаза. Хотя твоей повязке я обязан жизнью. Слепой Харисинс все же лучше, чем мертвый Фальк». Он помолчал, а затем спросил, «Почему ты меня спасла?»